ЛИСОПОДВИГИ НЕДОПЁСКА Возвращаться в мир демонов Хувея не слишком хотелось. Даже обжиться на небесах толком не успел, а уже возвращайся. Он поглядел на недопёска. Тот лапами идти поленился, потому что лапы у него были коротенькие и отставали от широкого шага хувея. Вытащил духовную сферу, залез в нее и с важной мордой катился, не прилагая особых усилий. Теперь, когда у Сяоху было семь хвостов, Ему не нужно было перебирать лапами, чтобы сфера двигалась. Он попросту вертел хвостами, задавая себе ускорение, и мог катиться то быстрее, то медленнее, в зависимости от того, сколько хвостов использовал. «Везет недопеску», — пробормотал Хувей. «Запрыгнул в сферу и лети себе». Недопесок расслышал и широко раскрыл пасть в лисе ухмылки. Духовная сфера была единственной в своем роде. На небесах его часто просили показать, как он в ней летает. Ведь создана она была духовными силами Хуфейциня, небесного императора. Недопёсок наловчился менять размер сферы на свое усмотрение и теперь мог летать в ней в натуральном размере, не сжимаясь, и страшно важничал. Он увидел в книжке изображения каких-то древних бонс, вокруг которых были нарисованы круги, и теперь думал, что похож на них, тем более, что одежда на нем была явно щеголеватее, чем у бонс. Недопёсок не забыл ни шапку, ни нефритовую бирку садовника, когда собирался в мир демонов. Он собирался похвастаться перед лисами-слугами и знал, что выглядит слабсшибательно. «Да ещё и взялся свадьбу устраивать», — продолжал Хувей, ткнув в сферу пальцем, отчего она подпрыгнула и откатилась в сторону. «Тебе грамотёжки хватит?» «Шисюн меня назначил распорядителем лисьих свадеб», — сказал недопёсок, роясь за пазухой. Ты сам себя назначил, фыркнул Хувей. Недопесок между тем вытащил из-за пазухи книгу, которую слисил из дворцовой библиотеки устройство свадеб и показал ее Хувею. Тот глянул краем глаза и опять фыркнул: Я тебе ее читать не буду. Я умею читать. С некоторой обидой в голосе возразил недопесок. Правда, читал он очень медленно, водя по строкам лапой. Может, ты еще и писать выучился? хмыкнул Хувей. Сяоху облизнул усы, чтобы придать значимости молчанию. Писал он очень плохо. Любая курица бы от зависти померла, увидев его почерк. Лисьими лапами много не попишешь, но сам он мог разобрать, что написал. Этого ему было достаточно. Да ладно, куда катится лисий мир? Сяоху скрипуче похихикал. Куда катится лисий мир, не не знал, но знал, что сам он катится в поместье Ху. Хувею показалось, что лисы-слуги от них шарахнулись. Они даже морды не подняли и не обратили внимания на недопёска, который был страшно этим покороблен. «Что недопёсок?» — ухмыльнулся Хувей. «Несёт от нас небесным духом. Теперь от нас даже порядочные лисы шарахаются». Недопёсок самым серьёзным видом понюхал лапы, потом поочередно подмышки и сказал. «Я чистый. Никаким духом от меня не несёт». И он очень-очень многозначительно поглядел на Хувея. Мол, если от самого несет, так нечего на других сваливать. Хувей закатил глаза. Разговаривать в таком духе с недопеском было бесполезно. Он все воспринимал буквально. Вернулись? Нервно спросил худзин, когда увидел их. Ну что там с Хошанем? Теперь все в порядке, сказал хувей, ухмыльнувшись. Теперь? С подозрением переспросил худзин. Распотрошил кое-кого из небесных хорьков, объяснил Хувей, ухмыляясь еще шире. Так что в небесном дворце теперь тишь до да гладь, дались я благодать. Худзин нахмурился было, но тут увидел недопёска, который деловито прятал сферу за пазуху. А это еще что такое, поразился он. Разряженный недопесок уж точно поражал воображение. А это, сказал Хувей, беря недопеска за воротник и переставляя его ближе к Худзину. «Небесный садовник и распорядитель свадеб в одной морде». «Лисьих свадеб», — уточнился Оху, расправляя воротник. «Меня Шесюн назначил». «Ухушение вместо мозгов машинные катышки?» — фыркнул Худзин. «Недопеска? На важные должности?» вы фыркнул и, опять взяв недопеска за шиворот, поставил его к Худзину задом. «Хвосты сосчитай». «Семь?» — поразился «Худзин?» «Отъелся на небесных хлебах. Вернее, на небесных мышах». Недопесок, сколько ты там переел мышей?» Сяуху покрутил возле морды лапой. «Я все хвостики сохранил. Надо пересчитать. Но никак не меньше двух сотен». «Ты еще и считать выучился?» Уже без особого удивления спросил Хувей. «Смотри, отец, это единственный в мире семихвостый образованный недопесок. Недопёсок решил принять это за похвалу и осклабился. Счёт он освоил до двух с половиной сотен. Правда, ему нередко приходилось загибать пальцы, чтобы не сбиться. Это очень ему помогало подсчитывать количество съеденного, поскольку он еще прилисил себе должность отведывателя блюд, хотя такой при дворе уже имелся. Но недопесок считал, что он плохо справляется с работой. Блюда должны были выглядеть так, что их уже отведали, а хуфаициню их приносили нетронутыми. Непорядок. Поэтому Сяоху неизменно присутствовал при каждой трапезе Шисюна и первым совал морду в тарелку, к вящему ужасу первого советника и прочих царедворцев. «Я отведыватель блюд», — неизменно говорил недопесок, когда первый советник начинал ему выговаривать. «У нас есть уже небесный отведыватель блюд», — возразил первый советник. «А я лисий отведыватель», — со значением повторил недопесок и по самые надбровные вибрисы залез мордой в супницу. Первый советник заголосил. «Хуанди!» Но Хуфэйцинь на выходке недопёска смотрел сквозь пальцы и даже к еще большему ужасу первого советника не брезговал есть с ним из одной тарелки. «В общем...» — вздохнул Хувей, «Недопёсок организует лисью свадьбу для меня и фэйциня Небесные хорьки уперлись, не признают демонические узы». Худзин сощурил глаза. «Это ты о лисье метки или о том, что сунул Фэйциня мордой в воду источника. Хуэй очень недовольно фыркнул, мастерски проигнорировал это замечание и сказал. «Поэтому нужно сделать эту свадьбу. Свадьба неба и земли называется. Специально для небесных хорьков. Демоны тоже приглашены». «Как?» — вполне понятно удивился Худзин. «А аура миров?» сказал, что все устроит. «Думаю, будет на нейтральной территории». «Хм...» — Худзин, приглаживая бороду, глянул на недопеска. «Этот разве справится?» Недопесок состроил недовольную морду и, пошарив за пазухой, вытащил устройство свадеб и продемонстрировал его Худзину. «Он у нас знаток свадебного Дао, я гляжу», — ядовито сказал Худзин. Сяоху напыжился, не обращая внимания на его тон, и, важно, сказал. «Требую полного содействия и подчинения у всех обитателей поместья Ху». «Требуешь!» «А еще бирку или ярлык, или цедульку, что я полномочный представитель великой семьи Ху», добавил недопесок, потирая лапы. «Мне еще остальным великим семьям приглашение разносить. Никаких правозлочек быть не должно». «Право что?» — растерялся Худзин. Недопесок, к сожалению, поглядел на него. «Ведь старый уже лис, а такого простого слова не знает». В защиту Худзина стоит упомянуть, что недопесок не все слова прочитывал или подслушивал правильно, но любил ими щегольнуть, потому его речь пестрела обмурдированием, провозлочками и прочими подобными перлами лисий, а вернее, недопёсьей словесности.